выверенную линию собственного злодейского замысла. Итак, для начала. Кощей и этот Алекс Борр знали друг друга. Впечатляет. Меня впечатлило, хотя, если вспомнить, какая у него на лысой горе картотека на мировой преступный элемент. Только Коварный австриец, Давиду, согласившийся отомстить нашей опергруппе, каким-то образом вызнал прокурган с гробом жены своего нанимателя и повел собственную игру. Ему действительно мало было отыграться на нас. Он хотел спустить многолетнюю ярость заживо погребенной женщины на всю сказочную Россию. Гражданину бессмертному наверняка пришлось бы искать спасение у миграции, так что наемник и работодатель вполне могли поменяться местами. Идея масонского заговора принадлежала именно кощею Но когда он понял, что Алекс Борр подключил Шмулинсон лишь для прикрытия своих дел в Подберезовке, было уж поздно, поптесавшийся в деревянской среде интриган, Дал наводку на проклятую гору братьям-близнецам, они начали соль. И бессмертный злодей вдруг почувствовал, как его подставили. — Итак, вы утверждаете, что они оба внутри кургана? — Ну, я там был. Ход никуда не ведет, или они прошли сквозь соляную стену? Тянула она их, дыханием волю перекрыла, а, может, до смерти довела. Она своей силы не соизмеряет, ей все развлечения подавай, да чтоб с кровью слегка прожарены. — Как ее можно остановить? — Про то не ведаю, — хмыкнул преступный муж. — А коли знал бы, так на кой хрен мне к вам на поклон идти было бы? — Что, совсем-совсем не ведаете? — В книгах, неписанных, сказано... Достановить остановить каргу гордыню можно землей и водой, солнцем и луною. Да, только я таких сил не имею. Может, твоя милиция супружность мою полумесяцем по маку шарахнет. Но ты тот не грубеянничай, — строго перебила Кощея бабка. То, что сам к нам пришел, янт правильно. А вот на участку о, зачем с ножом замышничал? И только он тебя от твоей бывшей жены защищать старается. Дурная привычка. Погу извиниться, ежели хотите. В принципе, ничего более весомого нам из него вытянуть не удалось. Видимо, он действительно не знал больше. Все вышесказанное, конечно, стоит обдумать и взвесить. Но я так... — Понимаю, времени маловато придется действовать наугад, как интуиция подскажет. «Митя — Митя! — прорал я, высунувшись в окно. «Здесь, а — Здесь! Над забором разум возникли две одинаково взирошенные головы. Дозором они в круг СБ ходят. — Ага. — Задержанного отнесите подальше, складируйте в какой-нибудь сарай и марш обратно с дальнейшими указаниями. — Главное — Быстро! Нам надо хоть немного выспаться. Завтра у всех будет тяжелый день. Задание поняли? Вопросы выполнять. Если б я только знал, насколько тяжелый. Во-первых, утром с бабьего воя. Выла Кузнецова, дочь маняша, который Митя самочинно отрядил стражить Кощея, которого я велел строжить Митьке лично. Под утро этот многоопытный каторжник жалобно просил водички напиться, Это эта дура послушно сбегал и принесла. Вот ей-богу, словно она у себя в деревне отродясь русских народных сказок не читала. Напившись, гражданин бессмертно и резко обрел силу, Махом порвал все веревки и сбежал. Быстрее паровоза, хорошо, хоть девушку не тронул, торопился уйти до петушиного крика. Во-вторых, только-только мы кое-как успокоили его еще это обеды маню, как на двор наш явилась представительная делегация новообращенных же домасонов.